Глава 6 Иван. В темноте. По условным утрам мне больше всего не хватает кофе. И сыра. Кофе и горячие бутерброды с сыром — мой неизменный завтрак, который никогда не приедался и всегда радовал, задавая начало дня. Теперь это жидкий чай и пустая каша, как в госпитале. Детям достается дополнительно по ложечке варенья. Увы, мы не успели наварить его много. Мы начинающие землевладельцы. Наш сад либо слишком стар, в той части, что досталось нам с домом, либо слишком молод, те деревья, что успели посадить мы сами. Пара выродившихся слив да три корявых больных яблони. Вот и все хозяйство. До того, как мир сломался, мы это варенье и не ели почти. Вокруг и так было полно сладкого. А теперь, нате вам, за ложку сливового джема дети подраться готовы из нашего рациона пока достаточно, а вот вкусноты в нем сильно не хватает. Объявил утренний запуск силовой установки. Надо проветрить дом, зарядить все разрядившееся, накачать воду в баке, дать эльфийской лучнице шанс пройти подземелье в поисках очередного артефакта. Ну и мне устранить выявленные вчерашним испытанием ошибки. Первое. Я недооценил важность цвета. Мы редко бываем в такой полной темноте, чтобы это угрожало нашей жизни. Даже в безлунные ночи света звезд хватает, чтобы определить контуры предметов. Однако сейчас ситуация иная. С неба не летит ни фотончика, и погасший фонарь — это полная катастрофа. Критичные системы должны дублироваться дважды и трижды. Я взял пауэрбанк для телефона, в нем 8 стандартных литиевых батарей, зарядил и убрал во внутренний карман, чтобы не добрался мороз. Провод от него вытащил наружу и подключил к ночной подсветке для видеокамеры, плоской матрицы с несколькими десятками светодиодов. Хотел закрепить ее на манер налобного фонаря, чтобы оставить руки свободными, но помешал капюшон. Повесил на ремешке на грудь. Получилось очень ярко, но не очень удобно. Для того, чтобы посветить в сторону, нужно поворачиваться всем телом, либо брать его в руки. На обычный цилиндрический аккумуляторный фонарь натянул кусок трубной теплоизоляции, закрепив его скотчем. И тоже убрал под одежду, выпустив наружу привязанный шнурок, чтобы вытащить, не расстегиваясь. Это будет запасной источник света. Аккумуляторы при работе слегка греются, и если теплоизоляция сохранит это тепло внутри, то он не должен промёрзнуть. Ну, я так надеюсь. И совсем резервный, тактически подствольный. Китайский алюминиевый скреплением под Пикатинни на одном литиевом аккумуляторе. Засунул его в трубную изоляцию потоньше и тоже подвесил на шнурке под одеждой. На самый всякий случай. Он хоть и маленький, но очень яркий и благодаря линзе светит далеко. Шланг выдоха слегка укоротил и тоже теплоизолировал. Теперь, по моим расчетам, кристаллизация влаги выдыхаемого воздуха должна происходить уже за ним, не забивая льдом внутреннее сечение. Получилась короткая толстая колбаса, упругая и неудобная. Чтобы ее закрепить, пришлось пришивать петельку на капюшон канатки. При свободном выдохе влага не должна, по идее, попадать к стеклам маски, но я на всякий случай примотал на дыхательном раструбе скотчем два пакетика силикогеля. Надеюсь, этого хватит, чтобы стекла не обмерзали. На всякий случай использовал и штатный КПЗО для противогазов. Нарисовал на стекле изнутри крестик, растер сухой фланелью. Карандаш создает пленку, которая слегка ухудшает прозрачность, но до определенного предела помогает от конденсата. Если мне придется снимать маску на поверхности, чтобы ее протереть, это верное обморожение роговицы и слизистых. Так что лучше потерпеть легкий муар на стекле. Ради эксперимента сходил в таком виде за дровами. Обнаружил, что фонарь на груди висит неудобно. Стоит наклониться, болтается и путается, освещая что угодно, кроме того, что надо. В остальном приемлемо. Я обколол лёд с теплообменников вентиляции, притащил дрова. Маска не обмёрзла, и шланг выдоха не обледенел, хотя капюшон за его срезом весь покрылся инеем. Вернувшись в дом, выгрузил дрова к печке, подвязал нагрудный фонарь ещё одной верёвочкой к поясу, чтобы не болтался, нарастил ремешки снегоступов и решил повторить вчерашний выход в открытый космос. «Чего время терять? Дров у нас больше не становится». Со снегоступами все оказалось правильно. надел куда легче, чем в прошлый раз. С фонарем все равно как-то не очень. Светит кривовато, чуть в сторону, при ходьбе световое пятно прыгает туда-сюда, раздражая и мешая, к тому же создавая мечущиеся вокруг тени. От этого все время кажется, что на краю поля зрения кто-то движется. Я, конечно, умом понимаю, что при таком холоде уцелили разве что самые стойкие вирусы. Ну и я, конечно однако нервирует. Несколько раз останавливался и обводил вокруг себя лучом. Разумеется, никого нет, а следы только от моих снегоступов. Как будто пьяный мамон шлялся. Ничего себе, я вчера причудливо на ощупь шел. Как еще попал в свой лаз, а не убрел в поля. Хорошо, что красная лампочка на мачте была видна даже сквозь лед на очках. Хоть как-то ориентировался. Кстати, а где она? Только сейчас заметил, что мой ходовой огонь на мачте погас. Печально. Это меняет планы. Хотел сразу прогуляться к соседскому дровнику, но без обратного ориентира страшновато. Тем более, что я затупил и не взял с собой лопату. Вот, допустим, дойду я туда. И что? Руками копать? Ладно, обойду еще раз вокруг дома, прогуляю снаряжение Кстати, не так уж и холодно. Дышать, да, тяжеловато. Сухой перемороженный воздух корябает горло и застревает в носоглотке. Но я при этом не мерзну. Скорее, ощущаю какую-то общую враждебность среды, в которой нет места человеку. Немного похоже на работу глубоководного водолаза. И, наверное, космонавта. На снегоступах по второму разу стало полегче. Как-то приноровился переставлять ноги, не цепляя одну за другую. Двигаясь вдоль стены, обошел дом и, наконец, осмотрел то окно, которое собирался вчера. Сегодня антиобледенительная система маски работала безупречно, фонарь светил ярко. И я убедился, что царапины на стекле мне не почудились. Такое впечатление, что кто-то, пытаясь чистить иней, с усилием поскреб окно зазубренным ножом. Нет, на принесенную ветром ветку это совсем не похоже даже если бы тут был ветер и ветки. Посветил фонарем вверх, на дым из трубы. Он по-прежнему идеально вертикален, поднимаясь в луче света серым мерцающим столбиком, рассеивающимся в черноте отсутствующего неба. От этого зрелища меня опять замутило. Но все же я заметил непорядок. Коричневая металлочерепица, которой покрыта крыша, в нескольких местах блестела свежими царапинами голого металла, а кое-где даже пробоинами как будто кто-то взбирался на конек в альпинистских кошках, цепляясь двумя ледорубами. Как мы могли этого не услышать? Конечно, обратная сторона теплоизоляции — звукоизоляция, но все же. Я припомнил, что вроде бы пару раз замечал странные звуки, но относил их насчет тепловой деформации дома и схода снега с крыши. Теперь-то очевидно, что никакого снега на крыше не было. Он слишком сухой, чтобы удержаться на крутых скатах но тогда мне это в голову не приходило. Дойдя до антенной мачты, я увидел, что она вся блестит задирами свежего металла, а провод, идущий к лампочке, порван в клочья. Как будто все тот же безумный альпинист пытался залезть по стальной трубе, используя те же кошки и ледорубы. Залезть не залез, но мачту теперь как будто мыши грызли. Здоровенные такие мыши, с зубами из токарных резцов, Пожалуй, мне стоит вернуться в дом и хорошенько все это обдумать. На обед макароны со следами тушенки и горячий витаминный напиток, разведенный концентрат из Ирпа. Разведенный сильно, жиже, чем положено по инструкции, но зато всем хватило. По пол чашечки. Жена увидела, что я чем-то озабочен, но дождалась, пока все поедят, а дети уйдут в комнату. С одной стороны, мне не хочется ее пугать, с другой, игнорирование опасности еще никого до добра не доводило. «Ты хочешь сказать, что снаружи бродит какое-то чудовище?» Жена сразу уяснила главное. «Да», — сказал я. «Как бы невероятно это ни звучало, но снаружи что-то есть. Оно может залезть к нам в дом?» Я подумал и вынужден был признать, что это возможно. Обычный человек с ножом без проблем выставил бы окна второго этажа, просто вытащив стеклопакет. Ну или разбил бы стекла, если сохранять целостность конструкции ему незачем. Да чего там, тут и стену проломить можно в два удара топором. У нас вовсе не крепость. Дом теплый, но не рассчитан противостоять штурму. «Я надеюсь», — я постарался произнести это как можно увереннее, «что ему это просто не нужно». Судя по следам на крыше, если бы оно захотело вломиться в дом, оно бы уже это сделало. Но что оно такое? Я мог только развести руками в недоумении. Я не знаю существ, способных выжить при такой температуре. Кроме человека, конечно. Но представить себе какого-то безумного альпиниста, бродящего там снаружи в кошках и с ледорубами в руках, нет, это тоже перебор. Тем не менее, я пошел в кладовку и открыл оружейный сейф. Ключ от него пришлось поискать. Я уже не помню, когда последний раз туда заглядывал. Что поделать, я не охотник. Ружье досталось мне по наследству, от деда. Обычная гладкоствольная курковая горизонталка 12 -го калибра. Я оформил лицензию, купил сейф, поставил оружие туда и забыл про него. Теперь вот вспомнил. Среди патронов оказалась преимущественно утиная дробь, но все же отыскал пять пулевых и четыре крупные картечи. Ружье было на вид в хорошем состоянии. Да и что ему сделается? Курки взводились и щелкали, байки ходили свободно, ржавчины в стволе не видно. На всякий случай смазал спусковой механизм из комплектной масленки, протёр снаружи тряпочкой и счел пригодным для использования. Показал жене, как взводить курки и переламывать стволы для заряжания вставил в один ствол пулю, в другой картечь и положил на шкаф в коридоре. Так, чтобы жена легко дотянулась, но не достал младший. «Вот, — говорю, — дорогая, если услышишь, что по потолку затопало, то беги сюда, хватай ружьё, взводи курки и жди, пока полезет. Как только отодвинет или проломит лист, стреляй. Тут не промахнёшься». «Думаешь, поможет?» — с сомнением спросила жена. «Ну, не железная же эта штука». — ответил я с уверенностью, которой не испытывал. Заряд картечи в упор никому мало не покажется. — А ты что будешь делать? — Это на тот случай, если меня не будет. — Что значит «не будет»? — подхватилась жена. — И слышать об этом не хочу. Я обнял ее и прижал к себе, стараясь успокоить. — Послушай, любимая, — я постарался говорить как можно убедительнее, — мне все равно надо добраться до соседского дровника как минимум, а в перспективе и до магазина с заправкой. У нас в сарае пошел последний ряд. Такими темпами мы сожжем его за неделю. А дальше что? — Не знаю! — жена кричит на меня шепотом, чтобы не услышали дети. Но слезы, текущие из глаз, действуют сильнее крика. — Ты опять! Опять уходишь! А я остаюсь ждать! Ты обещал, что этого больше не будет! На самом деле я обещал не уходить больше в море. Но разве это важно для расстроенной женщины? «Успокойся, милая», — уговариваю я. «Это каких-то сто метров. Ерунда. Ничего со мной не случится». «Ага», — не унималась жена. «А если тебя сожрет это чудовище? Почему ты оставляешь ружье мне? Возьми его с собой». «Это просто для твоего спокойствия», — не сдаюсь я. «Мне ружье не нужно. Вряд ли эта штука питается бывшими моряками. Мы слишком жесткие и соленые» то ли дело пухлые мягкие блондинки. «Я не пухлая!» — возмутилась жена. «На самом деле я не уверен, что ружье вообще сработает на таком холоде. Смазка колом встанет, байки не пойдут, да мало ли что еще. Возьму с собой сигнальную ракетницу. Там замерзнуть нечему. Оттянул пружину, отпустил. Это не оружие, но если влепить горящим комком смолы и магния, то это как минимум будет сюрприз». А ружье пусть останется здесь, как оружие последнего шанса. Потренировал жену хватать ружье со шкафа, взводить курки и стрелять. Без патронов, разумеется. Раза с двадцатого стало получаться действительно быстро, так что я решил этим ограничиться. А то дети уже заинтересовались, чем это мы тут занимаемся. Младший, конечно, залип на ружье так, что еле оттащили. Открыто держать заряженное оружие в доме с детьми... «Это, конечно, полное безобразие. Но у нас вся жизнь теперь такое безобразие, что дальше некуда. В разряженном же ружье я смысла не вижу. Пока жена Нана шарит патроны, зарядит и прицелится, стрелять будет уже незачем». Так что строго объяснил младшему, что нельзя. И это такое нельзя, которое очень серьезное. А не «если очень хочется, то можно». Он такие моменты понимает. Объявил в ней запуск силовой установки. Мне надо кое-что сделать, а дети пусть отвлекутся от вопроса «А в кого это вы собрались тут стрелять?» Василисе он вполне может прийти в голову, она же девочка. Это мальчиком сама стрельба важнее цели. Поскольку неведомое чудище отгрызло мне маяк, то нужен новый световой ориентир. Сходу придумалось два варианта для надежности. Электрический прожектор и обычная свечка. Свечка не зависит от батарей и не может перемерзнуть до такой степени, чтобы не горел парафин. Ну, я надеюсь, по крайней мере. При минус 30 они горят распрекрасно, в отличие от химических и электрических источников света. А вот электрический источник я доработал, впаяв между двух литиевых аккумуляторов проволочный десятиомный резистор и залепив стык термопастой. Всю эту конструкцию замотал в несколько слоев теплоизоляции – Получилась такая самоподогревающая система. Не очень экономичная, но зато не замерзающая. Померив ток, я решил, что светодиодный линзовый блок от фонарика будет гореть как минимум пару часов. а Этого более чем достаточно для первой вылазки. В результате мой люк на поверхность украсила деревянная конструкция из закрепленной на листе фанеры стоящей торчком швабры. На ее поперечине с одной стороны повис электрический самодельный фонарик с подогревом, а на другой — стилизованный под стимпанк стеклянный свечной фонарь. Изделие декоративное, но ничто не мешает применять его и по прямому назначению. В кладовке нашлось несколько долгоиграющих осветительных свечей. Вообще-то при таком неподвижном воздухе можно было поставить просто открытую свечу, Но у меня смутные сомнения, будет ли парафин нормально испаряться и гореть на таком холоде. А в фонаре все же циркулирует теплый воздух. Оба фонаря я вынес уже зажженными, закрепил на швабре, убедился, что они работают, и, подхватив лопату, пошел потихоньку, впервые с тех пор, как мир сломался, удаляясь от дома. Аккуратно переставляю снегоступы, стараясь ставить ноги ровно и перпендикулярно, не зарывая их в снег. Передо мной прыгает по белой плоскости пятно света. Оказалось, что соблюдать направление при этом почти нереально. Как я, не стараюсь идти прямо, но однородная поверхность, темнота и отсутствие ориентира возбивают с толку. Приходится периодически останавливаться и поворачиваться. Всем телом капюшон не дает оглянуться. Чтобы посмотреть, где там фонари у дома. И каждый раз оказывается, что следы мои идут причудливым зигзагом, хотя мне видится, что я двигаюсь как по нитке. Какая-то аберрация восприятия. Заблудиться на 100 метрах дистанции как нечего делать. Тем не менее, несмотря на постоянные остановки для коррекции курса, до цели я дошел. Передо мной, точнее подо мной, дом того самого соседа. Ну, я надеюсь, что того самого, и я ничего не перепутал, и не отклонился от направления слишком сильно. Торчащий из снега конёк крыши не имеет особых примет. Тут у большинства старых дачных домиков вот такие, двускатные из потемневшего шифера. Это новопостроенные коттеджи, кроют металлочерепицей или модной ячеистой мягкой кровлей. Но они подальше. У них свой квартал, где участки скупали пачками по два-три и строили там этакие палаццо. Да я сам часть из них и строил, зарабатывая себе на гражданскую жизнь. От дома до бани всего пара десятков метров, но наткнулся почти случайно, здорово истоптав снег, нарезая круги. Отсутствие неба, полная темнота с резким контрастом луча фонаря на снегу, все это отключает внутренний компас. У меня чуть паническая атака не началась. В какой-то момент показалось, что сбился с пути и так и буду блуждать в темноте и холоде, пока не сдохну. Но тут-то и зацепился снегоступом за трубу. Крыша оказалась под слоем снега, хотя и небольшим, так что я как раз над ней кругами ходил. Дальше вступил в дело заранее продуманный план. Я эту баню соседу помогал чинить и с ее конструкцией хорошо знаком. Поэтому мне сразу пришла в голову идея использовать ее внутренний объем как шахту для добычи полезных ископаемых. Дров в моем случае. Теоретически это выглядело более привлекательным вариантом, чем копать в снегу спуск к дровнику. Сосед был мужик небогатый, но хозяйственный. Строился, из чего бог послал. На крышу тот ему послал вторичный андулин. Вид мягкой кровли, нечто вроде шифера, но по сути ближе к толстому рубероиду. Из прессованного картона со смолой. Вторичный, потому что его снял при ремонте со своей крыши другой сосед. А этому, значит, на баню сгодился. Не самое лучшее, может быть, решение, но на халяву хлорка творог А для меня это означало, что крышу можно просто прорезать ножом. Андулин тугой и плотный, но все же мягкий материал. Был. Я не учел, что на таком морозе кровельный материал стал твердым, а сталь хрупкой. При попытке всадить с размаху в крышу хороший крепкий нож, я остался без ножа. Клинок обломился у самой рукояти. Вот уж в самом прямом смысле облом. Зато массивный гвоздодер оказался на высоте. Поддев острой частью кромку листа, я потянул ее на излом, и промороженный андулин просто лопнул, как фарфоровая тарелка. Что не прорезал, то разбил, так что результат достигнут. Ножа только жалко. Хороший был нож. Тем не менее, передо мной открылся доступ на маленький, заваленный всяким хламом чердак, а через него в предбанник. Правда, в люк я не пролез. Он не рассчитан на человека в самодельном псевдоскафандре. Пришлось отодрать несколько досок с потолка. К счастью, тут нашлась лестница. Прыгать в таком облачении совершенно не хочется. Да и непонятно, как потом забираться обратно. Мой расчет строился на том, что из предбанника оборудован выход в дровник, чтобы те, кому не хватило жара, не бегали голышом вокруг сруба за дровами. Расчет оказался неверен. Открывающаяся наружу дверь оказалась заблокирована. Похоже, что хлипкая крыша дровника не выдержала веса снега и рухнула, придавив ее снаружи. Ну, никто и не обещал, что будет легко. Хлипкую каркасную дверь я просто оторвал, вывернув гвоздодером петли. За ней все оказалось не так плохо, как могло бы. Кровля дровяного навеса просела только одним углом, который лег на поленницу и не дал снегу заполнить пространство у стены полностью. В общем, дрова можно было вытаскивать свободно, чем я и занялся, перемещая их охапками в предбанник и парную. Не все, конечно, на то еще будет время, но и совсем с пустыми руками возвращаться домой тоже не хочется. Нужен какой-то наглядный символ успеха экспедиции для повышения боевого духа веренного мне подразделения. Поэтому при помощи найденной на чердаке веревки я вытащил наверх снятую дверь, Нагрузил ее в несколько ходок дровами, пробил в нижней части две дыры, к ним привязал веревку, превратив в примитивную волокушу, и запряг туда сам себя, как ездовую собаку. Дополнительным бонусом детям оказалась упаковка чая на травах и две пачки овсяного печенья. Сосед был большой любитель банных чаепитий. Интересно, что с ним стало? Собственно, варианта два. Либо в 20 метрах от меня в доме лежит его окоченелый труп — Либо, когда мир сломался, он был в городе, и тогда его постигла неведомая мне судьба горожан. Свет от города, ранее видимый на краю горизонта, пропал в первую же ночь и больше не появлялся. Так что вряд ли там случилось что-то хорошее. 25 километров до него — всё равно, что до Луны, которой теперь и вовсе нет. Обратный путь быстрее и легче. Наверное, потому что иду прямо на фонари и не петляю. В какой-то момент показалось, что их что-то заслонило, и сердце моё ёкнуло. Но, скорее всего, просто показалось от усталости. Тащить волоком гружённую дровами дверь оказалось тем ещё удовольствием. Она зарывается передним краем в снег, поэтому верёвку приходится натягивать вверх. Но тогда в снег зарываюсь я сам. Эту сотню метров я тащусь, кажется, вечность, вымотавшись до невозможности. Успел отвыкнуть от нагрузок, оказывается. Ну и, конечно, дышу, как загнанная лошадь. Так что холодный воздух на вдохе вымораживает тепло из-под одежды, а на выдохе покрывает льдом выпускной патрубок. Иний все же по чуть-чуть забирает очки маски, несмотря на натирку стекол и силикогель. Так что пока я добрался до своего спуска, опять почти ничего не вижу. И, что хуже, начал кашлять от пересохшего и подостывшего горла. Вот еще чего не хватало — свалиться с какой-нибудь дурацкой ангиной так что дрова с волокуши я просто свалил вниз, как получилось, да и сам за ними ссыпался. Чай только с печеньем спустил аккуратно, за пазухой, потому что трофей. Этим чаем и отпаивался остаток дня, позволив себе даже 100 граммов коньячку из НЗ в целях профилактики простудных заболеваний. Кажется, обошлось, не заболел. Наверное, вирусы тоже вымерзли все к чертям. Дров притащил не так уж и много, но на пару дней хватит. Это не просто так. Это два дня жизни. Удачный в целом поход меня вдохновил, и в голове полно амбициозных планов по дальнейшей разработке окрестных ресурсов. Теперь главное не обнаглеть и не зарваться, потому что любая ошибка может стоить мне жизни, а за мной и семье. Подвернул ногу и привет. Не доползёшь по такому морозу на пузе. Замёрзнешь раньше. Поэтому только тщательное планирование и осторожность — Никакого авось. С утра попили чаю с печеньками, как аванс будущих благ. У семейства поднялось настроение, и даже объявилась некоторая бодрость. Казалось бы, ерунда какая. Кучка березовых поленьев, пачка чаю, докулек да печенья. А подишь ты, позитив лицо И дрова березовые пахнут иначе. И вообще первая перемена к лучшему с тех пор, как мир сломался. Я добавил хорошего настроения детям, запустив генератор. Старшая с младшим немедля сбежали от постылых стен в виртуальные просторы, а я в мастерскую, готовить оборудование и снаряжение для следующего похода. На этот раз я собираюсь основательно. Не на разведку, а на добычу ресурса. Дети счастливы. Такого долгого генераторного времени у них давно не было. Топливо, конечно, пожгли лишку, но я прикинул, что это окупится.